Глава одиннадцатая. Долгожданное предложение. Чудо из чудес. Коронация. Жизнь в Москве превратилась в сказку. Балы и приемы, один роскошнее другого, давались и в Кремле, и в благородном собрании, и во дворцах знатнейших российских фамилий. Город бурлил, сверкал и переливался всеми оттенками роскоши и веселья. Редчайшее Единственное в своём роде событие захватило первопрестольную. Иль ж в доме Чернышёвых не чувствовалось никакой восторженной суеты. Его хозяйки в празднествах не участвовали. Софья Алексеевна погрузилась в своё горе. Как огня боялась она и тайного злорадства, и искреннего сочувствия, поэтому вообще нигде не показывалась, да и дочерей прятала. Зато в доме появились добрые друзья. Семейство Кочубеевых, сам Виктор Палыч и его супруга, решили во время коронации остановиться у Чернышовых. Пользуясь случаем, Софья Алексеевна теперь часто секретничала с Марией Васильевной, а Надин даже как-то умудрилась подслушать их разговор. Я надеюсь на скорейшее воссоединение с сыном, признала Софья Алексеевна. И хочу сама передать прощение на высочайшее имя. Помоги мне это сделать. В воздухе повисла тяжкая пауза, но когда Марика Чубей заговорила, в её голосе явно звучали сомнения. Это почти нереально, но всё-таки можно попробовать. Прошение о приданом твоих дочерей ведь подано. Я могу попытаться вновь поговорить с императрицей-матерью. Попрошу для тебя аудиенции, не уточняя зачем. Формально-то повод есть. Попроси, Мария. Если я не смогу жить рядом с сыном, я, наверное, умру здесь от тоски. Сердце на один разрывалось от жалости, но, честно говоря, она почти не верила в успех этой авантюры. Однако судьба рассудила иначе. Императрица Мария Фёдоровна разрешила пригласить графиню Чернышову вместе с другими дамами на утренний приём 27 августа. Софья Алексеевна сразу же приободрилась. и Надин, пользуясь случаем, решила поговорить с ней о своем предстоящем замужестве. Улучив момент, когда мать, бабка и графиня Кочубей все вместе собрались в гостиной, Надин присоединилась к ним и в общих словах сообщила, что, пожалуй, уже готова связать себя узами брака с подходящим молодым человеком. «И кто это?» — вздохнув, уточнила Софья Алексеевна. «Граф Дмитрий Шереметьев». Он отличная партия. Надеюсь, никто не будет этого отрицать. С вызовом бросила на один и мысленно себя похвалила. Главное было сказано. Это действительно могло бы стать блестящей партией. Молодой человек, единственный наследник огромного состояния, подтвердил Окотубей. В этом союзе я вижу только один минус. Поддержка Марии Васильевны дорогого стоила. И Надин кинулась в наступление. «Вы о том, что его мать была крепостной актрисой?» — уточнила она. «Я смотрю на подобные вещи совершенно спокойно. Это даже кажется мне романтичным». «Дело не в этом», — вмешалась старая графиня. «Шереметьев слишком молод. Он почти мальчик. Я думаю, что он старше тебя не более чем на три года. Мужчина не женится в таком возрасте. Ему еще служить и служить». Ну, этот аргумент, по мнению Надин не стоил и выеденного яйца, что она тут же и сообщила. Значит, он станет исключением из правил. Дмитрий так богат, что ему нет нужды делать придворную или военную карьеру. Он сам мне сказал, что хочет заниматься благотворительностью, строить приюты и больницы. Я тоже этого хочу. Вы всё не о том говорите, остановила спорящих Софья Алексеевна. Ты ничего не сказала о своих чувствах. Ты любишь этого молодого человека? Надин притихла. Она так и знала, что мать всё равно задаст этот вопрос. На него не было ответа. Конечно, Надин радовалась, когда встречалась с графом по вечерам в доме Зинаиды Волконской. Влюблённый в неё кавалер смотрел с таким восхищением, а все его разговоры сводились к потоку комплиментов. Это было так приятно. Надин купалась в обожании и хотела, чтобы ничто не менялось. Но мать задала свой вопрос и ждала ответа. «Я хочу остаться с ним навсегда», — сказала Надин. «А что думает сам граф по этому поводу?» — уточнила Кочубей. «Ты считаешь, что он готов сделать предложение?» Когда я говорила, что у этого брака есть один минус, я имела в виду императрицу-мать. Та опекаетshireмить его с детства, а в таких случаях она сама выбирает супруга в своём подопечном. Господи, только этого ей не хватало. Надин чуть не плакала. Старая императрица не знает меня. Как же она сможет меня выбрать? Мы пока не можем представить тебя ко двору, вздохнула Мария Васильевна. Твоя мать получила приглашение на приём к вдовствующей императрице. Это и так почти чудо. Мы с мужем не волшебники. Надин кинулась к ней, обняла. Тётя Мари, я всё понимаю, умоляла она. Но может, вы возьмёте меня на приём, где будет императрица-мать, туда, где не нужно быть официально представленной. Ближайший бал состоится как раз 27-го вечером в грановитой палате, а утром этого дня Софи будет на приёме у государыни, вспомнила Мария Васильна. Она взглянула в молящие синие глаза и поняла, что не сможет отказать. Это казалось страшно рискованным, но графиня решилась. Я возьму тебя по своему пригласительному билету. Он выписан на моё имя, но на двоих. Ой, тётя Мари, спасибо, просияла Надин. Я буду вести себя безупречно. Вы сможете мной гордиться. Ну, в этом я не сомневаюсь. Главное, чтобы твой избранник всё-таки сделал предложение. Сделает сегодня же вечером. Женщины переглянулись, но спорить не стали. Зато в гости к Зинаиде Волконской вместе с барышнями вместо старой графини отправился Зоркий страж в лице Марика Чубей. Ни один не сомневался, Что в отношении жениха она проведёт свою партию как по нотам, её беспокоило другое. Она панически боялась, что всплывёт правда об её сделках с Барусом. Но даже под страхом разоблачения она не смогла бы отказаться от такого выгодного и увлекательного дела. Пусть лучше меня убьют, но я уже никому ничего не отдам, прошептала Надин, примерив своё очередное тайное оружие. Голубое платье с тугим атласным корсажем и пышными кружевными юбками. Результат оказался ожидаемым. Перехваченная тёмно-синим поясом талия была невероятно тонка, а плечи так изящно выступали из кружевной оборки. Чудо, а не девушка. Как она может проиграть? Да никак. Надин были одинаково дороги и первый самостоятельно купленный дом. и обожающий её молодой человек. И она не собиралась расставаться ни с тем, ни с другим. Если не трусить, всё у неё получится. Она обязательно победит. Сейчас ведь время чудес. Коронация. Коронация затмила всех и вся. И княгиня Зеноида мудрой решила, что порфироносное семейство не перещеголяешь, и умерила блеск своих вечеров. А Болконская теперь принимала гостей, ограничившись ужином с танцами. Когда графиня Кочебей и барышня Чернышёвы вошли в её гостиную, народу там уже было полным-полно. Шереметьев подошёл к ним сразу. Сегодня он был бафраки, и надин показалось, что штацка идёт графу больше, чем белой мундирка Валергарда. Не зачем Дмитрию служить. Это не его дело, сразу же решила она. А что Разве творит добро, строит больницы и школы, не почётнее, чем грацировать на плацу? Надин радостно ответила на сияющую улыбку Шереметьева. Подошла хозяйка дома. Княгиня Зеноида радостно обняла Марию Васильевну и повела её к столу. Любочка двинулась за ними, а Надин чуть приотстала. Шереметьев шёл рядом с ней. Надин специально не смотрела в его сторону и, опустив ресницы, молчала. Кожа ее горела под огненным взглядом черных глаз. Ей даже показалось, что кавалер собрался что-то сказать, но так и не решился. «Ну, смелей же! Я готова принять твое предложение. Сделай его, наконец!» — мысленно подбодрила его Надин. Как будто услышав ее подсказку, Шереметьев кашлянул в кулак, а потом прошептал. «Графиня, мне нужно поговорить с вами». Для меня это вопрос жизни и смерти. Надин подняла на него глаза и ужаснулась. Лицо Шереметьева пыла ломаковым цветом, а глаза блестели, как в лихорадке. Он привлекал внимание, а этого ей сейчас не хотелось. Надин тут же кивнула и прошептала. — Я оставлю вам вальс. — Спасибо, — расцвел ее кавалер. Лицо его стало бледнеть. и наконец приняла привычный оттенок, а Надин успокоилась. Шереметьев пододвинул ей стул и усадил за спиной графине Качубей, уже занявшей место за большим овальным столом. Надин села, изящно сложила руки на кружевах пышных юбок и, поразмыслив, пришла к выводу, что большую часть пути она одолела. Осталось дождаться счастливо о финала. Терпение её было на исходе. Да когда же всё это наконец кончится? Да будет ли конец этой напасти? Булгари уже устал и от Москвы, и от коронации. Торжества только начались, а у него не было ни сна, ни отдыха. Губернатор, похоже, рассорился с женой и теперь всё чаще доверял почётную миссию сопровождения Елизаветы Ксаверьевны своему преданному помощнику. А ведь как хорошо они жили в Петербурге. Не было никаких женщин. Все спешили закончить дела до отъезда на коронацию. Генерал-губернатор сам наносил визиты, а начальник его канцелярии занимался лишь бумагами. Всё было чин чинарём. Дело крутилось, шеф день-деньской пропадал вне дома, а предоставленный сам себе Иван Ардальёнович отлично проводил время. А теперь всё пошло прахом. Воронцов, не стесняясь, обхаживал семейства на Рышкинах. А его супруга отдавала предпочтение другим домам. И графу Булгари приходилось таскаться за губернаторшей по светским салонам. Иван Ардальёнович тихо вздохнул. Отец когда-то учил его, что нужно уметь находить приятное в любом занятии. И впрямь, зачем Бога гневить? Сегодняшний приём оказался не из худших. Салон княгини Волконской считался модным, Да и общество там было многолюдным. Можно спрятаться где-нибудь в уголке и сидеть, наблюдая за публикой, пока Елизавета Ксаверьевна ведёт свои бесконечные разговоры. Булгарь оббежал взглядом гостиную, ничего интересного пока не наблюдалось. И вдруг его глаз зацепился за свекольное пятно. Ба! Да это же молодой Шереметьев так опозорился. Мальчишка пылал, как фонарь От его щек можно было прикуривать. Что же это с ним случилось? Ответ лежал на поверхности. Ничего нового. Сказано же, шершеля фам, ищите женщину. Впрочем, чего ее искать, коли эта женщина рядышком стоит? Ничего себе девица, глазки опустила, сплошная невинность. А вот, пожалуйста, любуйтесь. Подняла головку, черными локонами тряхнула и одним словечком своего молокососа в порядок привела. Заулыбался, бедняга, расцвел. Девица завертелась, оглядывая публику, и Булгарий узнал ее. Надежда Чернышева. Иван Ордальонович специально интересовался этой барышней, поскольку не забыл, с кем ее видел. В прошлый раз их с сестрой сопровождал чертов-ордынцев. После разговора с этим моряком Булгарий все никак не мог успокоиться. Он гадал, что тому известно и почему Ордынцев заговорил про порт. Почему порт? Почему он спросил именно об этом? Никто в Одессе никогда не связывал начальника губернской канцелярии с портом. За столько месяцев даже намёка не было. Граф так разволновался, что ему вновь захотелось уехать с дурацкого раута. Тяжёлые мысли грозили вогнать Ивана Ардальёновича в чёрную меланхолию. Почему Ордынцев обратился к нему с этим вопросом? Болгар успел проверить и теперь знал, что сказанное князем правда. Тот действительно был ближайшим помощником адмирала Грейга. Если такой человек вдруг заинтересовался портовыми делами, жди беды. Но что они могут знать об этих делах? Да ничего, уговаривал себя Иван Ордальёныч. Никто не может ничего знать. Что же теперь, только от одного подозрения всё бросить и потерять такие деньжищи? На это он точно пойти не мог. Ни за что. "Гидоев", вдруг прошептал Булгари. Как же он забыл про этого кибиточника? Ведь тот видел его в порту, мельком, но видел, а самое главное запомнил. Иван Ардальёнович это знал совершенно точно. Острый узнающий взгляд этого мелкого жулика, встреченного им однажды в гостинице на Итальянской улице, сказал о многом. Как внимательно рассматривал кибиточник видсмундир начальника канцелярии. Не успеешь оглянуться, как шантажировать начнут. Но ну, ничего. Когда Гидоев вернётся в Одессу, тогда и подумаем, как поступить, успокоил себя Булгари. Ещё не хватало из-за нищего кибиточника своим благополучием рисковать. Нет, ордынцев никак не может выйти на такого, как Гедоев. Они из разных миров. Такие люди никогда не встречаются. Все обойдется». Эта мысль принесла успокоение. Булгарев вспомнил о своих обязанностях и поискал взглядом губернаторшу. Елизавета Ксаверьевна не скучала. Она кружилась в вальсе. «Вальс». Раздались долгожданные волнующие звуки — и к Надин подошел Шереметьев. Он робко улыбнулся, а она, просияв, вложила свои пальцы в его раскрытую ладонь. Граф вывел Надин на середину зала, обнял за талью и закружил. Господи, как же это оказалось хорошо! Молодой, красивый и добрый человек обнимал ее. И Надин знала, что сейчас услышит долгожданное признание в любви, А её душа купалась в чувственной нежности вальса. Чего в ней сейчас было больше: ожидания триумфа или сладостной неги, навеянной мелодией и объятиями молодого красавца? Сложно сказать. Грав двигался с удивительной лёгкостью. Надин даже подумала, что мужчины не бывают такими грациозными. Казалось, что они скользят над полом, так виртуозно вёл её Шереметьев. Сердце Надин пело. Она отдалась танцу, и когда наконец-то услышала тихий шёпот кавалера, даже слегка расстроилась. Предвкушение оказалось лучше самого признания. Надежда Александровна, волнуясь, начал Шереметьев: "Я хотел бы сказать, что с того дня, как познакомился с вами, в моей жизни появился свет. Я никогда раньше не встречал такой девушки, и мне кажется, что только вы понимаете меня. Граф замолчал, и Надин догадалась, что он не решается сказать главное. Похоже, её кавалер просто трусил. Она подняла глаза и увидела на лице Шереметьева растерянность и отчаяние. Да он на самом деле боится, что может получить отказ, поняла Надин. Она нежно улыбнулась, заглянула в чёрные тревожные глаза графа, и сказала Мне тоже кажется, что только вы меня понимаете. Мне так близко ваше желание делать добро. Я хотела бы заниматься этим всю жизнь. Так давайте объединимся. Вокруг столько бедности и горя. Вдвоём мы сможем помочь многим, обрадовался Шереметьев. И как мы сможем это делать? подтолкнула его Надин. Прошу вас, станьте моей женой. Я согласна, Надин светло улыбнулась кавалеру и предупредила: Но вы должны сначала поговорить с моей мамой. Решение остаётся за ней. Господи, как же я счастлив, воскликнул Шереметьев, и в его голосе зазвенели слёзы. Вы позволите мне поговорить с Софьей Алексеевной прямо сейчас? Нет, уже поздно. Но вы можете сделать это завтра утром. А теперь вам пора отвести меня к графине Качубей. Музыка-то уже закончилась. Шереметьев виновато пожал плечами, ведь они остались посреди зала одни. Вальс оказался последним танцем, и другие пары уже потянулись к дверям столовой. Граф предложил наден руку и повёл её вслед за остальными, а она всё пыталась понять, что же чувствует. Наконец-то она получила долгожданное предложение руки и сердца. Но куда делись восторг и всепоглощающая радость? Ради справедливости нужно признать, что на какое-то мгновение нади испытала острое чувство триумфа, ощущение победы. Но оно так быстро растаяло, а в голову пришла грустная мысль о том, что свободе конец. И почему-то очень пугало слово жених. Жених проводил Чернышовых до дома и предупредил, что он приедет к полудню. Надин задержалась с ним на крыльце, прощалась. Графиня Качубе отправила Любочку спать, а сама осталась ждать Надин в вестибюле. Увидев свою подопечную, она весело сказала: "Поздравляю! Я всегда знала, что ты сделаешь самую лучшую партию. Это точно самое лучшее" Какетливо переспросила Надин. Точно. Есть ещё только один холостяк с таким же большим состоянием князь Ордынцев. Но он, насколько я знаю, пока не собирается жениться, объяснила Мария Васильевна и повела Надин в гостиную, где коротали вечер Софья Алексеевна и её тётка. Кочубей объявила о новости прямо с порога. Соня, твоя дочь оказалась права. Шереметьев сделал предложение. Графиня попыталась что-то сказать, но из ее глаз хлынули слезы, она так и застыла, вцепившись под локотники кресла и не вытирая мокрых щек. Надин бросилась к матери, обняла и принялась уговаривать. «Не нужно плакать. Вы же хотели, чтобы мы устроили свои судьбы. Теперь можно не заботиться о нашем преданном». и просить у императрицы-матери только разрешение на ваш отъезд к Бобу. Вам больше не нужно волноваться за нас. Любочка сможет жить в моей семье. Мы с Вэлл сделаем все для того, чтобы она тоже нашла хорошую партию». «Я знаю», — всхлипнула графиня. «Все складывается как нельзя лучше. Но я боюсь, что вы с Верой принесли себя в жертву обстоятельствам, поспешили с выбором». «Я совсем не спешила». Тетя Мария вам скажет, что граф прекрасный молодой человек. Он молод, красив, богат, а самое главное, у него благородное сердце. Кочубей подтвердила. Он и впрямь прекрасная кандидатура. Если двор не станет возражать против Юрань, не женить бы, то Надин очень повезло. Ты думаешь, что двор может вмешаться? Сразу же позабыв о собственных переживаниях, Забеспокоилась Софья Алексеевна. Что же мне делать в таком случае? Выслушай предложение, но не спеши объявлять о помолвке. Скажи Шереметьеву, что ты не возражаешь, но просишь время на раздумье, предложила Мария Васильевна. Приличия будут соблюдены. Слухи быстро дойдут до императрицы матери, и если та не против, нам дадут об этом знать. Вот тогда и дашь окончательное согласие. Все, кроме самой невесты, дружно согласились, что это мудро и прилично. Да и она промолчала. Иногда лучше прикусить язык, чем ссориться со всей семьёй сразу. Лёжа без сна, она день проклинала до самой отсрочку, а в голове почему-то всё время крутилась мысль, что теперь придётся держать ухо востро. Не дай бог какая-нибудь акула в кружевах и перьях захочет украсть её победу.